«Как же хорошо!» Оказывается, это совершенно невероятное занятие быть счастливой. Эта стройная молодая женщина была несказанно удивительно счастлива. И эта женщина была Вера. В самой ранней юности она мечтала иметь свой участок и дом, чтобы жить там все лето. А если дом будет зимний, теплым, то приезжайте зимой. Чтобы буйствовали там сирене жасмин, чтобы душа расцветала, купаясь в ароматах весеннего сада, чтобы жить дорадоваться. Да и вот мечта ее осуществилась. Алексей продал машину и купил участочек в ближнем Подмосковье. Здесь стоял небольшой, но добротный сруб с надстроенным уютным мезонином. В центре комнаты царила большая русская печь, а Алеша Намеревался сложить еще и камин, сказка. После переезда Алексей вернулся в Москву заканчивать верен портрет. Она осталась здесь, сажать зелень, цветы, привыкать к новому месту, словом, обживаться. Ее пишущая машинка стояла в маленькой угловой комнатке, где под окном рос, как и мечталось, роскошный густой куст жасмина. С утра она садилась за машинку заканчивать роман, но вскоре, не выдерживая, сбегала в сад. Ей не верилось, что все это благоухавшее великолепие принадлежит ей. Душа ее словно расширилась, но все равно не могла вместить всю ту радость, которая обрушилась на нее. Оказалось, что к великому счастью надо еще привыкать. Надо сжиться со звенящим в душе ликованием, Принять этот свет любви к миру, свет, подаренный ей любимым и любящим человеком. Этот свет был таким ясным и незамутненным, что даже пугал ее. Так не бывает, думала она, копаясь в саду или ставя на плитку чайник. Мое счастье, оно такое полное, совершенное, такое внезапное. Долго ли продлится оно? Наш мир тревожен и неспокоен. Он не приемлет совершенства и полноты. Он им враждебен. Он стремится покарать человека, осмелившегося быть счастливым. Я так люблю Алешку, так боюсь за нас. Как мне сберечь, сохранить нашу любовь? Каким чистоколом оградить ее? Она гнала от себя эти мысли, сердилась, протестовала, мол, от добра добра не ищут. Но они ее не покидали, бередя душу, волну ей тревожа. Видно, полная безмятежность ей была не дана. Потому что человеком Вера была обеспокоенным и всегда находила повод для этого. За окном свирестели печушки, повсюду витал аромат сирени, и Вера заканчивала последнюю главу своего романа, когда у калитки послышался чей-то крик. «Хозяева, есть кто-нибудь?» Вера выглянула из окна. У забора стояла какая-то женщина в цветастом платке, плотно обвязанном вокруг головы. В руках у нее была большая тяжелая дермантиновая сумка. Вера вышла на зов. Здравствуйте, хозяюшка. Вижу, окна в доме открыты, значит, жильцы появились». «Добрый день». «Да, мы на прошлой неделе сюда переехали». «Купили участок то». А то, знаю, он на продажу был. Да, купили. Ну-ну, значит, здесь теперь будете жить, милочка. У меня брать молока не хотите? Вот хожу, всем предлагаю. Меня Мария Васильевна звать. Из деревни я, из Леонихи, знаете, возле станции. Знаю, как же. А я Вера. Мы тут с Алешей вдвоем. Алеша — это значит муж ваш. Муж. Чуть замявшись, ответила Вера и опустила взгляд. Они с Алешей старательно обходили тему регистрации отношений. И виной тому была тень его пропавшей жены, словно бы незримо встававшая между ними. Хорошо вам тут будет. Участок немного запущенный, вон весь... Снытью зарос. Но это не беда. Если руки приложить, все наладите. Картошечки на посадку у меня возьмите. Я недорого отдам. Бедра два. Мы большой огород разводить не хотим. Пусть пока все как есть. Мне даже нравится, что тут...